«Ми», — сказала я. «Правильно, прекрасно. Попробуем еще». Она еще раз обрушилась на «до», а потом на другую ноту. «А это?» «Ля?» — я заколебалась. «Ах, просто великолепно! Очень хорошо! Ребенок музыкальный! У тебя есть уши, да-да! Мы пойдем превосходно!» Что и говорить. Начало было положено отличное. Если по-честному то, мне кажется, у меня не было ни малейшего представления о нотах, которые она мне загадывала. Думаю, что отгадала их случайно. Тем не менее, после такого превосходного старта мы двинулись вперед, преисполненные взаимного энтузиазма. Вскоре дом уже оглашался звуками гамм и арпеджио, а потом и неизбежного веселого крестьянина. Я обожала уроки музыки, и мама, и папа играли. Мама обыкновенно играла «Песни без слов» Мендельсона и многие другие пьесы, выученные еще в юности. Она играла достаточно хорошо, но, думаю, не была страстной любительницей музыки. Папу же отличала истинная музыкальная одаренность». Он мог играть по слуху все на свете, вплоть до американских народных песен и негритянских спиричуэлс. К веселому крестьянину мы с Фройляйн Удер добавили вскоре грезы и другие волшебные миниатюры Шумана. Я с энтузиазмом занималась по часу или два в день. От Шумана я перешла к Григу, в которого попросту влюбилась. В особенности меня пленяли любовь и «Первые вздохи весны». Когда я, наконец, смогла сыграть «Утро» из «Пергюнта», счастье просто переполнило меня. Как и большинство немцев, Фройлайн Удер преподавала великолепно. Занятия не сводились к тому, чтобы постоянно играть разные пьесы, приятные для души. Бесконечные этюды черни не вызывали у меня такого рвения, как «Грик» или «Шуман». Но Фройляйн Удер не допускала возражений. «Прежде всего должна быть хорошая база», — сказала она. «Этюды — это реальная действительность, необходимая в суть всего». «Мелодии, да, конечно, изумительно вышитые узоры. Они похожи на цветы, они расцветают и исчезают. Но у них должны быть корни, крепкие корни и листья». Так что в основном... Я занималась корнями и листьями, и, может быть, одним или двумя встретившимися по пути цветками. Мне кажется, я была куда более довольно достигнутыми результатами, чем все остальные члены семьи, несколько угнетенные моим рвением и находившие, что я слишком много занимаюсь. Раз в неделю в помещении под помпезным названием «Атениум», расположенном над лавкой кондитера, проводились уроки танцев. Меня начали учить танцевать рано, наверное, в пять или шесть лет, потому что я помню, как еще няня водила меня в атениум. Самые младшие начинали с польки. Учили польки так. Три раза топнуть правой ногой, три раза левой, правой левой правый левый, топ топ-топ-топ, топ-топ-топ. Сомнительное удовольствие для тех, кто пришел выпить чайку этажом ниже. Когда я вернулась домой, Мэдж обескуражила меня, сказав, что польку танцуют совершенно не так. Нужно сначала скользнуть одной ногой, приподняв другую, а потом наоборот, вот так. Замечание Мэдж смутило меня, но, видимо, учительница танцев мисс Хики, прежде чем показывать нам па, считала нужным дать представление о ритме польки.